«Том Дик или Гарри?» «Не знаю, высоким был Фрэнк Топлин или нет. Я видел только его круглую голову, голый скальп и морщинистое лицо, то и другое цвета и текстуры манильской бумаги, лежащую на белых подушках в большой кровати с пологом. Остальное было скрыто под толстыми одеялами. В тот первый раз, кроме него, в комнате были и его жена», Полнотелая женщина с морщинами на пухлом белом лице, напоминающим царапины на слоновой кости. Дочь Филис, элегантная представительница юного поколения. И открывшая мне дверь служанка, ширококосная белокурая девица в переднике и наколке. Я назвался представителем Сан-Франциского отделения Североамериканского общества помощи пострадавшим от несчастного случая. Кем в определенном смысле и являлся. Не было никакой пользы признаваться, что я детектив из сыскного агентства «Континентал», нанятый данным обществом. Поэтому я об этом умолчал. — Мне нужен список взятых у вас вещиц, — сказал я Топлину. — Но первым делом — вещиц. Круглая желтая голова Топлина поднялась с подушек, и он завопил в потолок. — Сто тысяч долларов, и не центом меньше, а он называет это вещицами. Миссис Топлин прижала толстой, короткопалой рукой голову мужа к подушкам. «Ну-ну, Фрэнк, не волнуйся», — успокаивающе сказала она. Темные глаза Филлис Топлин сверкнули, и она подмигнула мне. Лежавший в кровати снова повернулся лицом ко мне, чуть сконфуженно улыбнулся и фыркнул от смеха. «Ну что ж...» «Если вы так небрежно отзываетесь о своих убытках в 75 тысяч долларов, я, пожалуй, смогу пережить потерю 25 тысяч». «Значит, все это вместе стоит 100 тысяч?» — спросил я. «Да! Ни одна из вещей не была застрахована на полную стоимость, а кое-что не было застраховано совсем. Это было вполне обычным делом». Я не помню случая, чтобы кто-то признавал, что похищенное у него было застраховано полностью. Страховой полис всегда покрывал половину, или в крайнем случае три четверти стоимости. «Расскажите мне, что произошло», — попросил я и добавил, чтобы предотвратить другую речь, которую обычно произносят после этой просьбы. «Я знаю, вы уже все рассказали полицейским, но мне нужно услышать это от вас». Но вчера вечером мы одевались, чтобы идти к Бауэрсам. Я принес домой из банковского сейфа драгоценности жены и дочери, ценные вещи. Только надел пиджак и поторопил обеих, как раздался звонок в дверь. Какое это было время? Примерно половина девятого. Я вышел из этой комнаты в гостиную по ту сторону коридора. Укладывал в портсигар сигары. И тут Хильда кивок в сторону белокурой служанки. Вошла, опять пятясь, в дверь. Я начал было спрашивать ее, не спятила ли она, идя таким образом. И тут увидел грабителя. Он... Минутку. Я повернулся к служанке. Что произошло, когда ты вышла на звонок? Ну, я, само собой, открыла дверь. Там стоял этот человек. В руке у него был револьвер. Он ткнул стволом меня в... в живот и втолкнул в комнату, где был мистер Топлин. Он выстрелил в мистера Топлина и, когда я увидел его с револьвером в руке, стал продолжать Топлин, то слегка испугался и выронил портсигар. Хотел взять его снова, ни к чему портить хорошие сигары, даже если тебя грабят, а он, должно быть, подумал, что я хочу достать пистолет. В общем, выстрелил мне в ногу. На выстрел прибежали моя жена и Филис. Он навел револьвер на них, забрал их драгоценности и велел им вынуть все из моих карманов. Потом заставил их отвести меня в комнату Филис, в чулан, и всех нас там запер. И заметьте, он ни разу не сказал ни слова, ни единого, только делал движение револьвером и левой рукой. Ранил он вас в ногу серьезно. Это зависит от того, поверите вы мне или врачу. Врач говорит ничего особенного, просто царапина. Но поранена моя нога, не его. — Когда ты открыла дверь, этот человек сказал что-нибудь? — спросил я служанку. — Нет, сэр. — Кто-нибудь из вас слышал от него хоть слово, пока он был здесь? Не слышал никто. — Что произошло после того, как он запер вас в чулане? — Ничего такого, чтобы мы знали, — ответил Топлин. — Пока не пришли, Макберни с полицейским мы не выпустили нас. — Кто такой Макберни? — Уборщик. Как он оказался вместе с полицейским Макберни услышал выстрел и стал подниматься, когда грабитель вышел отсюда и начал спускаться вниз. Грабитель повернулся и побежал наверх, зашел в квартиру на седьмом этаже и оставался там, держа под прицелом девушку, которая там живет, мисс Эвелет. пока не получил возможность украдкой выскользнуть и скрыться. Перед уходом он ударил ее так, что она потеряла сознание. И, и это все. Макберни, как только увидел грабителя, вызвал полицейских, но они прибыли слишком поздно. Долго вы находились в чулане? Минут десять, может, пятнадцать. Как выглядел грабитель? Невысокий, худощавый и... Сколько в нем было росту? Он был ростом с вас, может, пониже. Около пяти футов, пяти или шести дюймов. Сколько примерно он весил? — Не знаю. Может, сто фунтов или сто двадцать. Он был тщедушным. — Возраст. — Не больше двадцати двух-двадцати трех лет. — Папа, — возразила Филлис, — ему было тридцать или около того. — А как вы думаете, — спросил я миссис Топлин. — На мой взгляд, двадцать пять. — А ты? — обратился я к служанке. — Не знаю точно, сэр, но он был не очень старым. «Волосы у него темные или светлые?» «Светлые», — ответил Топлин. «Он был небритым, бородка была желтоватой». «Скорее светло-каштановой», — поправила Филис. «Может быть, но была светлой». «Цвет глаз? Не знаю. На них была надвинута кепка. Казались темными, но, может быть, потому что находились в тени». «Как бы вы описали ту часть его лица, которую видели?» Бледная, как будто хрупкая, маленький подбородок, но лица было почти не видно. Он поднял воротник пиджака и натянул на глаза кепку, как он был одет. Синяя, натянутая на глаза кепка, синий костюм, черные туфли и черные перчатки, шелковые. Одежда была новой или поношенной. С виду была дешевой, очень измятой. Чем он был вооружен? Филиса опередила отца с ответом. «Папа и Хильда, говорят, он держал в руке револьвер, но то был автоматический пистолет 38-го калибра». «Узнаете вы этого человека, если увидите снова?» «Да», — ответили все. Я освободил место на туалетном столике, достал карандаш и бумагу. «Мне нужен список того, что он взял. Тщательное описание каждой вещи. Цена, которую вы за нее заплатили». Где покупали ее и когда? Через полчаса я получил список. Знаете номер квартиры мисс Авелет?» — спросил я. 702, -я, двумя этажами выше. Я поднялся туда и позвонил. Дверь открыла девушка двадцати с небольшим лет. Нос ее был закрыт бинтом, приклеенным липкой лентой. У нее были красивые ясные карие глаза, темные волосы, спортивная фигура. — Мисс Авеллет? Да. Я из страховой компании, которая застраховала драгоценности топлинов. Собираю сведения об этом ограблении. Девушка коснулась забинтованного носа и печально улыбнулась. Вот часть моих сведений. Как это случилось? — Отрицательная сторона женской натуры. Я позволила себе лишнее. Но, видимо, вы хотите знать, что мне известно об этом негодяе. Вчера вечером за несколько минут до девяти часов раздался звонок в дверь. А когда я открыла, там стоял этот человек. Он тут же ткнул меня стволом пистолета и приказал «Внутрь, малышка!». Я его тут же впустила. И он ногой захлопнул за собой дверь. «Где пожарная лестница?» — спросил он. «Пожарная лестница не подходит ни к одному из моих окон. Я ему об этом сказала, но он не поверил» подвел меня, подталкивая сзади к каждому окну. Но, конечно же, пожарной лестницы он не нашел и разозлился, словно я была в этом виновата. Мне не понравились словечки, которыми он обзывал меня, и он был таким щуплым, что я попыталась задать ему трепку. Но, в общем, для меня мужчина все еще доминирующее животное. Попросту говоря, он ударил меня в нос и бросил лежать там, где я упала. Я была ошеломлена, хотя не совсем потеряла сознание. А когда поднялась, его уже не было. Я выбежала в коридор и обнаружила на лестнице полицейских. Со слезами рассказала им свою жалкую историю. А они сообщили мне об ограблении топлинов. Двое из них пришли со мной сюда и обыскали квартиру. Я не видела, как этот человек уходил. И полицейские сочли, что он может оказаться настолько хитрым или отчаянным, чтобы залезть в чулан и оставаться там, пока опасность не минует. Однако здесь они его не нашли. Как думаете, спустя сколько времени после его удара вы выбежали в коридор? О, не прошло и пяти минут. Может быть, вдвое меньше. Как выглядел мистер-грабитель? Он невысокий, чуть пониже меня. На лице у него была примерно двухдневная светлая щетина. Одет был в старый синий костюм и черные матерчатые перчатки. Возраст. Молодой. Бородка его была редкой, жидкой, и у него мальчишечье лицо. Видели его глаза. Голубые. Видневшиеся из-под кепки волосы были очень светлыми, желтоватыми, чуть ли не белыми. Какой у него голос? Очень низкий бас, хотя может быть деланный. «Узнаете его, если увидите снова?» «Да, конечно!» Девушка осторожно коснулась пальцем забинтованного носа. «Во всяком случае узнает мой нос», как говорится в рекламе. Из квартиры Мисавелет я спустился в контору на первом этаже, где нашел Макберни, уборщика, и его жену, смотрительницу дома. Это была тощая маленькая женщина с угловатым ртом и носом ворчуньи. Он был рослым, широкоплечим, с рожеватыми волосами и усиками, добродушным, глупым, румяным лицом и приветливыми, светло-голубыми, водянистыми глазами. Медлительно растягивая слова, он рассказал то, что знал об ограблении. Я ремонтировал кран на четвертом этаже, когда раздался выстрел. Пошел наверх посмотреть, в чем там дело, и когда поднялся по передней лестнице, Настолько, что стала видна дверь топлинов. Оттуда вышел этот человек. Мы одновременно увидели друг друга. И он навел на меня пистолет. Я мог бы многое сделать, но только нагнулся, чтобы он не попал мне в голову. Услышал, как он побежал наверх, поднялся и увидел, как он поворачивает между пятым и шестым этажом. Я не пошел за ним. У меня не было ни пистолета, ничего, и я решил, что он никуда не денется. Человек может вылезти из этого дома на крышу соседнего, с четвертого этажа, возможно, с пятого, но не с более высоких, а квартира топлинов на пятом этаже. Я решил, что этот тип у нас в руках». Встал перед лифтом, откуда мог наблюдать за лестницами, вызвал лифт и велел Амбросу, мальчишке-лифтеру, позвонить в полицию, выйти наружу и наблюдать за пожарной лестницей, пока не явятся полицейские. Через минуту-другую жена принесла мне пистолет и сказала, что Мартинес, брат Амброса, который сидит на коммутаторе и наблюдает за парадной дверью, вызывает полицию. Обе лестницы я видел хорошо. Этот человек по ним не спускался, и через несколько минут явились полицейские, целая толпа из ричмонского участка. Тут мы выпустили топленов из чулана, где они были закрыты, и стали обыскивать здание. Потом мисс Эвелет сбежала по лестнице. Лицо ее и платье были в крови, и сказала, что грабитель был в ее квартире. «И мы были уверены, что схватим его, но не схватили. Обыскали все квартиры в доме, но не нашли никаких следов». «Конечно, не нашли», — ворчливо сказала миссис Макберни. «Но если бы ты знаю», — сказал уборщик со снисходительным видом человека, привыкшего принимать осуждение как непременную часть супружеской жизни. Если бы я был героем, схватил его и начал бороться с ним. Так вот, я не такой дурак, как старик топлен, получивший пулю в ногу, или бланш-шевелет, которые разбили нос. Я разумный человек, понимаю, когда не могу одержать верх, и не бросаюсь на пистолеты». «Ну, конечно, не делаешь ничего такого, что...» Этот спор мужа с женой мне ничего не давал, поэтому я вмешался, обратясь вопросом к женщине. «Кто последним поселился здесь?» «Мистер и миссис Джеральд. Они въехали позавчера. Какая у них квартира?» 704 рядом с квартирой мисс Эвелет. «Кто эти Джеральды?» «Они приехали из Бостона». Он сказал мне, что собирается открыть здесь филиал какой-то промышленной компании. Ему не меньше пятидесяти, и он тощий, и, судя по виду, страдает желудком. Только он и жена? Да, у нее тоже слабое здоровье. Провела год или два в санатории. Кто поселился перед ними? Мистер Хиттон из 535-й. Он живет здесь две недели, но сейчас находится в Лос-Анджелесе. Уехал три дня назад, сказал, что на 10-12 дней. Как он выглядит и чем занимается? Толстый, румяный, работает в театральном агентстве. Перед ним кто? Мисс Эвелет. Она живет здесь около месяца. А до нее? Вейдженеры из 923-й квартиры. Въехали два месяца назад. Он торговец недвижимостью на пенсии. С ним жена и сын Джек. Парень лет 19. Я часто вижу его с Филис Топлин. Давно Топлены живут здесь. Через месяц будет два года. Я повернулся от миссис Макберни к ее мужу. Полицейские обыскали квартиры всех этих людей? «Да», — ответил он. Мы заходили в каждую комнату, каждую нишу, каждый чулан от подвала до крыши. Хорошо ты разглядел грабителя. Да, в коридоре у дверей топлено было светло, и когда я увидел этого человека, свет падал ему прямо в лицо. Мог это быть кто-то из ваших жильцов? Нет. Узнаешь его, если увидишь снова? Конечно. Как он выглядел? «Невысокий, щуплого сложения, парень 23-24 лет в старом синем костюме. Можно сейчас поговорить с Амбросом и Мартинесом, лифтером и привратником, которые вчера вечером дежурили здесь?» Уборщик взглянул на часы. «Да, они должны быть на работе, заступают в два». Я вышел в вестибюль и нашел там их обоих, игравших в орлянку. Это были братья, худощавые, ясноглазые ребята-филиппинцы. Они почти ничего не добавили к тому, что мне уже было известно. Амброс спустился в вестибюль и сказал брату, чтобы он вызвал полицию, как только Макберни велел ему. Потом вышел из задней двери, чтобы наблюдать за пожарными лестницами. Идут они по задней и одной из боковых стен. Стоя в небольшом отдалении от их угла, филиппинец видел обе, а также заднюю дверь. Освещения было достаточно, сказал Амброс. Лестницы просматриваются до самой крыши, и он не видел на них никого. Мартинес позвонил в полицию, потом наблюдал за парадной дверью и подножием передней лестницы. Он ничего не видел. Едва я закончил допрос филиппинцев, парадная дверь распахнулась, и вошли два человека. Одного из них, Билла Гаррена, полицейского детектива из группы наблюдения за ломбардами, я знал. Другим был невысокий белокурый парень, разодетый в отглаженные брюки, короткий пиджак с прямыми плечами и лакированные туфли с бежевым узором в тон его шляпе и перчаткам. Вид у него был надутый. Похоже, общество Гаррена ему было не по душе. «Чем занят здесь?» — спросил меня детектив. Делами топлино для страховой компании, — объяснил я. «Есть успехи?» — поинтересовался он. «Почти готов произвести арест», — ответил я не совсем всерьез и не совсем в шутку. «Тем лучше!» — усмехнулся он. «Я уже произвел!» — и указал подбородком на разодетого парня. «Поднимайся с нами наверх!» Мы вошли в кабину лифта, и Амбрас поднял нас на пятый этаж. Перед тем, как позвонить в дверь Топлина, Гаррен рассказал мне, чем располагает. «Этот парень хотел заложить кольцо в ломбарде на третьей улице. Кольцо с изумрудом и бриллиантом, похожее на одно из топлинских. Сейчас он молчит, ни словечко не сказал пока что. Я покажу его этим Топлином, потом отведу во дворец правосудия, и там он у меня развяжет язык». Арестованный угрюмо смотрел вниз и не обратил внимания на эту угрозу. Гаррен позвонил. Дверь открыла Хильда. При виде разодетого парня глаза ее расширились. Но она, не сказав ни слова, повела нас в гостиную, где находились миссис Топлин и ее дочь. Они подняли на нас взгляды. «Привет, Джек!» — поприветствовала Филлис арестованного. «Привет, Фил!» — промямлил он, не глядя на нее. Встреча друзей, вот как. Ну что скажете? обратился Гаррен к девушке. Та вздернула подбородок, и хотя ее лицо покраснело, она надменно посмотрела на полицейского детектива. Может быть, снимите шляпу? спросила она. Бил неплохой парень, но смиренность ему не свойственна. Он сдвинул шляпу на бикрене и обратился к миссис Топлин. Видели когда-нибудь этого парня? Ну конечно. — воскликнула она. — Это мистер Уэйдженер. Он живет наверху. — Так вот, — сказал Билл, — мистер Уэйдженер задержан в ломбарде, где собирался заложить это кольцо. Достал из кармана безвкусное кольцо с изумрудом и бриллиантом. — Оно знакомо вам? — Конечно, — ответила миссис Топлин, не сводя взгляда с кольца. — Это кольцо Филис И грабитель... Она начала понимать, и челюсть у нее отвисла. «Как мог мистер Уэйдженер. «Да, как?» — повторил Билл. Девушка встала между Гарроном и мной, спиной к нему, лицом ко мне. «Я могу все объяснить», — объявила она. «Это не казалось особенно многообещающим, но...» «Говорите», — подбодрил ее я. «Я нашла это кольцо в коридоре после этого происшествия. Должно быть, грабитель уронил его». Папе и маме ничего не сказала, думала, никто не узнает об этом. Но застрахованный, я подумала, что можно его продать и получить деньги. Вчера вечером спросила Джека, не сможет ли он продать его для меня. Он сказал, что знает, как это делается. Кроме этого, он не имеет никакого отношения к кольцу. Но я думала, у него хватит сообразительности и не закладывать его сразу же. Филис презрительно посмотрела на своего сообщника. «Видишь, что ты наделал?» — обвиняюще сказала она. Тот нервозно поежился и уставился под ноги. «Ха-ха-ха!» — -ха! раздраженно произнес Билл Гаррен. «Очень остроумно! Слышали когда-нибудь о двух ирландцах, вступивших по ошибке в организацию молодых христианок?» Филис не сказала, слышала или нет. «Миссис Топлин», — спросил я. Если не принимать во внимание другую одежду и небритое лицо, мог этот парень быть тем грабителем?» Она выразительно покачала головой. «Нет, не мог». «Билл, усади своего арестанта», — предложил я. «И давай отойдем, пошепчемся». «Идет!» Он выдвинул на середину комнаты массивный стул. Усадил на него Уэйдженера, примкнул к столу наручниками Необходимости в этом не было, но Билл был недоволен, что в его арестанте не опознали грабителя, и мы вышли в прихожую. Оттуда мы могли наблюдать за гостиной без опасения, что нас подслушают. «Дело простое», — прошептал я Биллу в большое красное ухо. «Версий всего пять. Первая. Уэйджинер совершил ограбление для топлинов. Вторая. Топлины сами имитировали ограбление и поручили Уэйдженеру сбыть драгоценности. Третье. Уэйдженер с девушкой заключили сделку, не посвящая в нее старших. Четвертое. Уэйдженер совершил ограбление по своей инициативе, и девушка покрывает его. Пятое. Она сказала нам правду. Ни одна из этих версий не объясняет, почему у парня хватило дурости показывать кольцо сегодня утром в центре города но этого не объяснить ничем. «Какая из этих пяти кажется тебе привлекательней?» «Нравятся все», — проворчал он. «Но больше всего мне нравится, что я взял этого парня при попытке сбыть краденное кольцо. Меня это вполне устраивает. Догадки строй сам. Я не прошу больше, чем имею». «Меня это тоже не раздражает», — согласился я. При нынешнем положении вещей страховая компания может не платить по полисам. Но я хочу поразбираться в этом деле еще немного. Вывести на чистую воду того, кто хотел нагреть североамериканское общество помощи пострадавшим от несчастного случая. Выясним все, что возможно об этом парне. Посадим его в кутузку и посмотрим, что еще сможем сделать. — Ладно, — согласился Гаррен. Займись уборщиком и этой Эвелет, а я тем временем покажу парня Топлину и узнаю мнение служанки». Я кивнул и вышел в коридор, оставив дверь незапертой. Поднялся на седьмой этаж. Велел Амбросу найти Макберни и отправить его в квартиру Топлинов. Потом позвонил в дверь Бланш Эвелет. «Можете спуститься на минуту-другую?» — спросил я. — Мы арестовали человека, который может оказаться вашим знакомым по вчерашнему вечеру. — Правда? — она пошла вместе со мной к лестнице. — А если это он? Смогу я отплатить ему за испорченную внешность? — Сможете, — пообещал я. — Делайте с ним что угодно, только не калечьте его до такой степени, чтобы он не мог предстать перед судом. Я привел ее в квартиру Топлинов без звонка в дверь и нашел всех в спальне Фрэнка Топлина. По хмурому лицу Гаррана понял, что ни старик, ни служанка арестованного не опознали. Я указал пальцем на Джека Уэйдженера. В глазах Бланш Эвелет появилось разочарование. — Вы ошибаетесь, — сказала она, — это не он. Гаррен сердито посмотрел на нее. Было ясно, что если топлены связаны с юным Уэйдженером, то не опознают в нем грабителя. Билл рассчитывал, что опознать его смогут двое посторонних, Бланшавелет и Уборщик. Но одна из них не оправдала его ожиданий. Тут в дверь позвонил другой, и служанка привела его в комнату. Я указал на Джека Уэйдженера, который стоял рядом с Гареном Угрюмо, глядя вниз. не знаешь его?» Да, это Джек, сын мистера Уэйдженера. Это он вчера грозил тебе пистолетом. В денистые глаза Макбер неудивленно выкатились. Нет, решительно ответил он. И в его лице тут же появилась неуверенность. В старом костюме с натянутой на глаза кепкой небритый. Мог это быть он. Нет, протянул уборщик. Не думаю, хотя... «Знаете, и теперь, кажется, в этом человеке есть что-то знакомое, и, может...» «Думаю, возможно, вы правы, хотя с уверенностью сказать не могу». «Хватит!» — недовольно пробурчал Гарен. Такое опознание ничего не подтверждает и не опровергает. Даже немедленные, уверенные опознания иногда бывают ошибочными. Многие из тех, кто ничего в этом не смыслит, и кое-кто из тех, кто смыслит или должен смыслить, создали косвенным доказательством дурную славу. Иногда они вводят в заблуждение. Но в том, что касается подлинной, чистой, несомненной надежности, до свидетельских показаний им далеко. Возьмите любого человека... Если только он не один на сотню тысяч способный не путаться, а в некоторых случаях даже и тогда. Разволнуйте его, покажите ему что-нибудь, дайте несколько часов обдумать это и обсудить, а потом спросите его об этом. Почти наверняка вам будет нелегко найти какую-то связь между тем, что он видел и что об этом говорит. Как и Макберни, и еще час и он бы совершенно уверился, что Джек Уэйджанер и был тем грабителем. Гарен крепко взял парня за руку и пошел с ним к двери. — Билл, ты куда? — спросил я. — Наверх, поговорить с его родителями. Идешь с нами? — Побудь здесь немного, — предложил я. — Я собираюсь устроить представление. Только скажи сперва, полицейские, явившиеся сюда по тревоге, хорошо поработали? «Я не видел этого», — ответил детектив. «Приехал, когда почти все было окончено, но, насколько понимаю, ребята сделали все, что можно было от них ожидать». Я повернулся к Фрэнку Топлену. Заговорил, обращаясь главным образом к нему, так как мы, его жена и дочь, служанка, уборщик, бланш бланшебель, Гаррен, его арестант и я, располагались вокруг его кровати и, глядя на него, я мог видеть одним глазом всех остальных. «Кто-то в чем-то разыгрывал меня», — начал я свою речь. «Нельзя сказать, чтобы ваши истории хотя бы почти совпадают. Взять человека, который ограбил вас. Он как будто был хорошо знаком с вашими делами. Возможно, он по случайности напал на вашу квартиру в то время, когда все ваши драгоценности были на виду» а не на другую или на вашу в другое время. Но мне в случайность не верится. По-моему, грабитель знал, что делает. Он забрал ваши украшения и побежал наверх, в квартиру мисс Эвелетт. Возможно, собирался спуститься вниз, когда увидел Макберни, возможно, нет. Так или иначе, он побежал наверх, искать пожарную лестницу. Странно, не так ли? Он достаточно знал об этом доме, чтобы легко совершить ограбление, но не знал, что в той стране, где живет мисс Эвелет, нет пожарных лестниц. Он не говорил с вами или с Макберни, но разговаривал с мисс Эвелет, басом, очень низким басом. Странно, не так ли? Исчез из квартиры мисс Эвелет, хотя все выходы находились под наблюдением. Полицейские были здесь наверняка до того, как он покинул ее квартиру. А они наверняка первым делом блокировали бы выходы, даже не сделая этого раньше Макберни и Амброс. Но грабитель ушел. Странно, не так ли? На нем был измятый костюм, должно быть взятый из узла перед тем, как грабитель приступил к делу. И он был малорослым. Мисс не малорослая женщина но была бы малорослым мужчиной. Подозрительный человек мог бы даже подумать, что этим грабителем была Бланш Эвелет. Фрэнк Топлин, его жена, юный Уэйджанер, уборщик и служанка, изумленно глазели на меня. Гаррен сощурясь оглядывал мисс Эвелет, а она свирепо взирала на меня яростными глазами. Топлин смотрела на меня с презрительной жалостью к моему слабоумию. Билл Гаррен закончил осмотр девушки и неторопливо кивнул. «Она могла бы выйти сухой из воды», — высказал он свое мнение, — «если б помалкивала». «Совершенно верно», — сказал я. «Какое там верно!» — взорвалась Филис Топлин. «Вы, прошедшие заочное обучение детективы, думаете, что мы не поймем разницы между мужчиной и женщиной в мужской одежде?» «У него на лице была двухдневная щетина». Настоящие волосы, надеюсь, вы способны это понять. Думаете, он мог бы ввести нас в заблуждение накладными бакенбардами? Это произошло в действительности, а не на сцене. Остальные перестали изумленно смотреть на меня и закивали. Филис права, поддержал Фрэнк Топлин свою дочь. Это был мужчина, не одетая мужчина и женщина. Жена, служанка и уборщик поддержали его энергичными кивками но когда дело доходит до того, куда ведут улики, я становлюсь упрямым. Я повернулся лицом к Бланш Авелет. «Можете добавить что-нибудь к этому?» Она очень любезно улыбнулась мне и покачала головой. «Ладно, бродяга», — сказал я. «Ты арестован? Пошли». Тут у нее нашлось, что добавить. Нашлось немало слов, и все обо мне. Грязных слов. В гневе голос ее был пронзительным, и гнев был до того сильным, что казалось невозможно прийти в него так внезапно. Я сожалел об этом. Дело шло мирно, спокойно, не портилось грубостями. Было почти благопристойным во всех отношениях, и я надеялся, что так будет до конца. Но чем больше она орала на меня, тем отвратительнее становилась. Все эти слова я слышал и прежде, но она складывала их в новые для меня сочетания. Я терпел их сколько мог. Потом свалил ее на пол ударом в зубы. «Перестань, перестань!» — закричал Билл Гарран, схватив меня за руку. «Побереги силы, Бил, посоветовал я, стряхивая его руку и подходя к Эвелет, чтобы поднять ее с пола. Твоя галантность сделает тебе честь, но, думаю, окажется, что настоящее имя Бланш — Том, Дик или Гарри. Я поднял ее или его, как вам больше нравится, на ноги и спросил. «Хочешь рассказать нам об этом?» Ответом мне было рычание. «Ну ладно», — обратился я к остальным, — «за отсутствием достоверных сведений изложу вам свою версию». Раз бланшавелет могла быть этим грабителем, если бы не борода и трудность женщине выдать себя за мужчину? Почему грабитель не мог быть бланшавелет до и после ограбления? Используя, как оно называется, сильное средство для удаления волос и парик? Женщине трудно притвориться мужчиной, но многие мужчины могут сыграть роль женщины? Разве не мог человек, сняв квартиру как бланшавелет? и все разузнав, оставаться несколько дней в четырех стенах, отращивая бородку. Спуститься и совершить ограбление. Взбежать наверх, удалить волосы с лица и надеть женский парик примерно за 15 минут. По-моему, мог, и 15 минут были в его распоряжении. Насчет разбитого носа не знаю. Может, он споткнулся, взбегая по лестнице, и был вынужден изменить свои планы в соответствии с этим или, может, разбил нос умышленно. Мои догадки были недалеки от истины, хотя звали этого человека Фред. Фредерик Эгнюрат. Он был известен в Торонто. был там срок в исправительном заведении для несовершеннолетних за кражу в магазине, будучи в женской одежде. Признаваться он не стал, и мы не нашли его пистолета, синего костюма, кепки и черных перчаток но обнаружили пустоту в матрасе, где он прятал их тем вечером от полиции до тех пор, пока не смог от них избавиться. Но украшения топлинов появились на свет одно за другим, когда мы поручили водопроводчикам развинтить в квартире номер 702 трубы и радиаторы.